Глава 22. Коржики с корицей и миндалем. Рецепт. Ингредиенты. 250 грамм несоленого сливочного масла, полтора стакана коричневого сахара, два крупных яйца, одна чайная ложка миндального экстракта, один стакан коричневого сахара, три четвертых стакана сахарного песка смешать с стакана корицы 2,5 стакана муки, 1 чайная ложка питьевой соды, 1 чайная ложка соли. Приготовление. Первое. В большой миске растереть масло с коричневым сахаром, добавить яйца и миндальный экстракт и взбивать до получения однородной массы. Второе. Соединить муку, соду, соль и добавлять к масляной массе, примерно по полстакана за раз, взбивая после добавления каждой порции. Третье. Разделить тесто на 5 частей и скатать 5 колбасок. Завернуть каждую в пищевую пленку и заморозить, чтобы затвердели. Четвертое. Разогреть духовку до 180 градусов Цельсия. Пятое. Дно плоской миски посыпать тростниковым сахаром. Снять пленку с колбасок теста и, покатав по дну миски, обвалять в сахаре, стараясь, чтобы он прилип равномерно. Шестое. Нарезать колбаски на кружки толщиной по полсантиметра, выложить их на смазанный маслом противень, выпекать 18-20 минут. Седьмое. Остудить в течение пяти минут на противне, затем переложить на решетку для дальнейшего охлаждения. Роза. Однажды очень давно, когда Розе было 4 года, ее родители на неделю вывезли ее и старшую сестру Элен на природу в Абержанвиль. Городок неподалеку от Парижа. Ее мать была на последних сроках беременности, в то лето 1929 года. Через шесть недель на свет должен был появиться Клод. Но тогда, в ясные солнечные деньки, вся родительская нежность была обращена лишь на них, Розу и Элен, четырех и пяти лет. Элен велели присматривать за младшей сестренкой, а родители тем временем с бокалами белого вина расположились на задней веранде домика которые они на неделю сняли у друзей. И не видели, как Элен и Роза завернули за угол дома и побежали к ручью, что журчал невдалеке. «Давай зайдем в воду!» — предложила Элен, держа сестру за руку. Роза колебалась. «Мама и папа рассердятся», — подумала она. Но Элен настаивала, напоминала Розе сказки про утиную семью, которые мама читала им на ночь. Те утки жили на берегу сены. «Уточки все время плавают!» И им так это нравится», — убеждала Элен. «Ну что ты, как маленькая Роза!» Так что Роза, следом за сестрой, поплелась в воду. Но спокойная поверхность оказалась обманчивой. Течение оказалось быстрым, и не успела Роза сделать шаг, как почувствовала, что вода хватает ее за ступни, затягивает, увлекая прочь от берега. Девочка не умела плавать. Внезапно она оказалась под водой и словно выпала в другой мир, где не было ни воздуха, ни звуков. Роза хотела закричать, но крика не получилось, зато вода хлынула ей в легкие. Вокруг царил мрак, все было темным и незнакомым. Где-то далеко вверху виднялся свет, но у нее не было сил к нему подняться. Руки и ноги отяжелели и не хотели двигаться. Время в этом странном мокром мирке, казалось, остановилось. Пока отец, он подоспел как раз вовремя, услыхав отчаянный виск сестры, не вытянул ее на поверхность, Роза была уверена, что навсегда останется в этом глистом и мутном зеркалье. Точно так же Роза чувствовала себя сейчас, пребывая в глубинах коммы уже две недели. Она понимала, что там, на поверхности, что-то происходит. Слышались голоса и звуки, приглушенные и неразборчивые. Издалека едва брыжил свет, ощущалось какое-то движение. Руки и ноги стали тяжелыми, как тогда, в Абержанвильском ручье. Но она знала, что отец давно умер, он уже не вытащит ее на свет испугающего подводного мира. Некому о ней позаботиться, а плавать она так до сих пор и не научилась. Тогда в обержанвилле маленькая Роза страстно хотела, чтобы ее спасли. Она стремилась наружу, наверх, к жизни, а сейчас вовсе не была уверена, что хочет этого. Может быть, настало время ухода, и ей пора уплыть прочь? Может, мглистый подводный мир ей сейчас ближе, чем яркий свет, которого она почти не различает?» Там оставалась хоп Роза это знала. И анне Но у них все будет хорошо. хоп сильная, только недооценивает себя. А аня расцветет и станет чудесной девушкой. Роза не может остаться с ними навсегда и вечно их защищать. Наверное, пришло, наконец, ее время. Наверное, и он где-то здесь, в этих пучинах, где-то в туманном мире, который, видимо, существует между жизнью и смертью. Розе отчаянно не хватало звезд, ее звезд. А как холодно и одиноко было ей без неба, которое по вечерам укрывало ее, напоминая тех, кого она так любила. Роза была уверена, что умирает. Ей начали слышаться голоса призраков из прошлого, Она поняла, что жизнь подошла к концу, потому что узнала голос своего брата, Алэна, только взрослый, низкий. Вот таким она и представляла себе этот голос, когда мечтала, как бы все было, если бы Алэн выжил и повзрослел. «Это ты спасла меня, Роза!» снова и снова повторял далекий голос на ее родном языке. Мысленно Роза закричала в ответ. «Я не спасла тебя!» «Я позволила тебе умереть! Я трусиха!» Но слова не сорвались с ее губ. А если это и случилось, все равно Роза понимала. Они потерялись бы в глубинах ее нынешнего таинственного мира. Она могла только слушать, и она слушала голос своего любимого брата, который продолжал с ней разговаривать. «Ты научила меня верить!» — шептал он ей. «И, пожалуйста, перестань себя винить, ведь именно ты меня спасла, Роза!» Неужели, — думала Роза, — это прощение, о котором она молила всю жизнь, хотя и не считала, что заслуживает его? Или просто очередная злая шутка старческого слабоумия, разрушавшего в последние годы ее мозг? Она больше не доверяла собственным глазам, ушам, ведь они так часто обманывали ее. А потом он вдруг начал шептать ей. — Ты должна проснуться, Роза. Хоуп и Аня, кажется, разыскали Жака Болеви. Тогда она поняла, что разум окончательно покинул ее, потому что это было совершенно невозможно. Жакоб умер, давно умер. хоп никогда и не слыхала о нем. Роза никогда больше его не увидит. Если бы только, возможно, были слезы в этом мрачном бездонном море, Роза непременно бы расплакалась.